«Вас сейчас же убьют, будьте уверены», — сказала она. «Тогда я вас, боюсь, подвезти. Вдруг э, придут револьвер, кровь, там в шинели. Он облизал сухие губы, голова его тонко кружилась от потери крови от коньяку. Лицо женщины стало испуганным, она призадумалась.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 но бок старого пианино блестел лаком, еще что-то поблескивало, и, кажется, цветы фикуса. А здесь опять этот край эпалета в раме. Боже, какая старина! Эполеты его приковали. Был мирный свет сальной свечки в шандале, был мир, и вот мир убит. Не возвратятся годы.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 «Юлия Александровна Рейс, почему вы одна?» Она ответила как-то напряжённо отводя глаза в сторону. «Мужа моего сейчас нет, он уехал. И матери его тоже. Я одна». Помолчав немного, она добавила. «Здесь холодно. Бррр! Я сейчас затоплю». Дрова разгорались в печке, и одновременно с ними разгоралась жестокая головная боль.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 Потом вся тупая и злая боль вытекла из головы стекла с висков ее мягкие руки, а по ним и по ее телу в пол, крытый пыльным пухлым ковром, и там погибло. Вместо боли по всему телу разливался ровный приторный жар. Рука онемела и стала тяжелой, как чугунная, поэтому он и не шевелил ею, а лишь закрыл глаза и отдался на волю жару.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 «Никого нет!» — не помню, что говорит, и тоже почему-то шепотом ответила Анюта. «Целует!» — губы сладкие стали. В сладостнейшись тайске, подумала она и зашептала. «Виктор Викторович, пустите Елене!» «При тут Елена?» — укоризненно шепнул голос, пахнущий одеколоном и табаком. «Что?» Что вы, Анюточка? Виктор Викторович, пустите, закричу, как бог свят, страстно сказала Анюта и обняла за шею Машлаевского. У нас несчастье, алексей Васильевича ранили. Удав, мгновенно выпустил. Как ранили? А Никол? Никол жив-здоров, алексей Васильевича ранили. Полоска света из кухни, двери.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 Шервинский густо красный косил глазом. Чёрный костюм сидел на нём безукоризненно, глядела чудное бельё и галстук бабочкой. На ногах лакированные ботинки. Артист оперной студии Крамского. Удостоверение в кармане. «Чё мужцы вы без пахон?» — продолжал Мушлаевский. «На Владимирской развиваются русские флаги». «Две дивизии сенегалов в Одесском порту и сербские квартирьеры!» «Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте части за ноги вашу мамашу!» «Чего ты пристал?» — ответил Шевинский. «Я, что ли, виноват? Причем здесь я? Меня самого чуть не убили. Я вышел из штаба последним ровно в полдень, когда с Печерска показались неприятельские цепи».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 «Отстань от меня, пожалуйста!» Не на шутку сердясь крикнул Шервинский. «Что это за тон? Я такой же офицер, как и ты!» «Ну, господа, бросьте!» Карась вклинился между Мышлаевским и Шервинским. «Совершенно нелепый разговор! Что ты в самом деле лезешь к нему? Бросим, это ни к чему не ведет!» «Тише! Тише!» Горестно зашептал Николка. «К нему слышно!» Мышлаевский сконфузился, помялся.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 Сойдёмся поближе. Отчего ж? Врёт. Если угодно знать «Войну и мир» читал. Вот действительно книга. До самого конца прочитал и с удовольствием. А почему? Потому что писал не «Бармот» какой-нибудь, а «Артиллерийский офицер». У вас десятка? Вы со мной. Карач Шервинский. Николка, выходи. Только вы меня ради бога не ругайте. Как-то нервически попросил Лариосик.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 «Малый в пиках!» — скомандовал он и поощрил Лариосика. «Молодец!» Карты из рук Машлаевского летели беззвучно, как кленовые листья. Шервинский швырял аккуратно. «Карась не везет хлестка!» Лариосик, вздыхая, тихонечко выкладывал, словно удостоверение личности. «Папа, мама, видали мы это!» — сказал Карась. Машлоевский вдруг побагровел, швырнул карты на стол и, зверски выкатив глаза на Лариосе, корявкнул. «Какого же ты лешего мою даму долбанул, Ларион?» Здорово! ха, -ха, -ха, -ха! обрадовался Карась. «Без одной!»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 «Если ты это своими руками купил и мне прислал, а? Ведь это черт знает!» Машлоевский ко всем поворачивался. «Ведь это он покоя ищет, а? Без одной сидеть — это покой? считанная же игра. Надо все-таки вертеть головой. Это же не стихи!» «Постой, может быть, Карась? Что может быть? Ничего не может быть, кроме ерунды!»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 «Паспорт царский», — бледнее сказал Лариосик. «И студенческий харьковский». «Царский под ноготь, а студенческий показать». Лариосик зацепился за портьеру, а потом убежал. «Прочая чепуха женщины», — продолжал Мушлаевский. «Нотись, удостоверение у всех есть, в карманах ничего лишнего? Эй, Ларион, спроси там у него, оружие нет ли? Эй, Ларион!» — крикнул в столовой Николка. «Оружие!»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 «Секс!» — мелькнуло в голове у Машлаевского, и он закашлялся болезненным кашлем. Один силуэт сзади на лестнице исчез. Машлаевский осторожно открыл болт, повернул ключ и открыл дверь, оставив ее на цепочке. «Давайте телеграмму!» — сказал он, становясь боку боком к двери, так, чтобы она прикрывала его. Рука в сером просунулась и подала ему маленький конвертик. Пораженный Машлаевский увидал, что это... «Действительно телеграмма!» «Распишитесь!» — злобно сказал голос за дверью. Машлаевский метнул взгляд и увидал, что на улице только один. «Анюта! Анюта!» — бодро выздоровев от бронхитов, скричал Машлаевский. «Давай карандаш!» Вместо Анюты к нему сбежал карась, подал. На клочке, выдернутом из квадратика, Машлаевский нацарапал «тур»